Глава 12 Утром 1 мая Аманда проснулась на 15 минут раньше, чем зазвонил будильник. Завтра Лайфт будет продаваться во всех киосках. Но сегодня ее можно было купить в отеле Плаза. Она быстро оделась. Вот уже 6 недель ее мучило любопытство и страх. Все ждали выхода статьи. А Кристи даже считал, что она принесет вам всемирную известность. Аманда поймала такси и поехала в Плазу. В глаза сразу бросилась ярко-красная глянцевая обложка Лайфа, которая лежала на прилавке. Бросив на блющую несколько монет, она взяла журнал и устроилась в удобном кресле. Статья занимала 10 страниц и называлась «Феномен Кристи Лейна». Аманда фигурировала на четырех фотографиях рядом с Кристи. Статья в Лайфе получила огласку, Аманда сразу стала знаменитостью, и в конце передач любители автографов поджидали ее у служебного входа, выкрикивая ее имя. Робин не давала себе знать до дня памяти павших. Аманда только повесила трубку после разговора с Кристи. Он должен был за огромную плату участвовать в галоконцерте и хотел, чтобы она пошла с ним, но Аманда отказалась. Поговорив с Кристи, она еще раз обдумала ситуацию. Почему она не сказала прямо «Я никогда не буду вашей женой»? Потому что боялась. Боялась, что когда-нибудь Робин исчезнет совсем. А Кристи не давала ей, по крайней мере, совершенно сойти с ума. Зазвонил телефон. Аманда, не торопясь, сняла трубку, ожидая снова услышать голос Кристи. «Привет, звезда!» «Робин, о, Робин, где ты?» «Я только что прилетел. Прочел в самолете статью тебе. Представляешь, просматривал последний номер лайфа, и вдруг ты...» «Что ты думаешь обо всем этом?» «Превосходно!» — с водушевлением сказал он. «Сейчас ты соблазнительнее, чем когда-либо». От волнения у нее перехватило дыхание, но она все же непринужденно сказала. «Можно подумать, что тебе меня не хватало». Так оно и было. Она уже почти не слушала его, а думала о том, как подготовиться к их встрече. Она надеялась, что они останутся дома. В холодильнике у нее есть бифштексы, но почти нет водки. рубин спросил. «Ты все такая же красивая? Приходи и увидишь сам». «Хорошая мысль. Встретимся завтра в 7 часов в лансаре Аманда была настолько разочарована, что на время лишилась дара речи. Он принял ее молчание за колебания и игриво спросил Может меня вытеснил Кристи Лейн? Нет, но он сделал мне предложение Неплохая партия Его передача продержится годы И ты ни капельки не расстроишься Если я выйду замуж за Лейна? Конечно расстроюсь Я не хочу тебе терять Но по части женить бы мне с ними тягаться Почему, Робин? Послушай, милая Единственное оправдание брака это дети А я их не хочу Робин Никто не заставляет нас иметь детей сразу. Но тогда зачем жениться? чтобы быть вместе. Мы и так вместе, кроме тех случаев, когда мне нужно побыть одному, как, например, сегодня. Как насчет завтра? Ты свободна? Постараюсь освободиться, хмуро проговорила она. Малышка, я очень устал от путешествий и до осени не двинусь с места. Да, я вспомнил. Джерри пригласил меня на выходные в Гринвич. У них дом с бассейном. Ты не хотела бы поехать? С удовольствием. «Прекрасно. Тогда до завтра». На следующее утро в девять часов Аманда позвонила Джерри. «Джерри, мне нужно срочно поговорить с тобой. Могу я прийти к тебе в кабинет в десять часов?» «Хорошо, я приготовлю чашечку кофе». Сидя напротив Джерри по другую сторону стола и отпивая маленькими глотками кофе, Аманда рассказала своих отношениях с Кристи, представляя дело так, будто между ними ничего не было. «Джерри, ты единственный человек, который может мне помочь», — сказала она. «Я?» — удивился Джерри. если я поеду в Лас-Вегас с Кристи, то должна буду выйти за него замуж. И если откажусь от поездки, то потеряю его». джей покачал головой. «По-моему, лучше синица в руках, чем журавля в небе». «Я хочу еще раз попытаться, Джерри. Робин будет здесь все лето. Он пригласил меня провести у тебя выходные». джей помолчал. «Поезжай в Лас-Вегас, милая», — наконец сказал он. «Выходи замуж за Кристи. Ты и так потерял слишком много времени с Робином». «Почему? Ты что-нибудь знаешь?» «Он тебе что-то говорил?» Джерри улыбнулся. «У меня есть друг, психиатр. Так вот, он считает, что Робин ненавидит женщин». «Но это же смешно!» «Воскликнула Аманда. Твой друг даже не знает Робина. Как он может утверждать подобное?» Он встречал его. «А ты сам с этим согласен?» «Да, но я думаю, что робина влечет к тебе в той степени, в какую его вообще могут привлекать женщины». «Джерри!» Она умоляюще посмотрела на него. «Помоги мне!» Джерри взглянул ее прямо в глаза. «Поезжай в лас саманда Аманда. Кристи предлагает тебе будущее, обеспеченную жизнь, детей, все, о чем может мечтать только женщина». Он сжал пальцы рук. «Ты когда-нибудь был бедным?» «Джерри, по-настоящему бедным». «Я – да. Я познал нищету. Я родился в Майами, в приюте. Моя мать была финкой и работала горничной в одном шикарном отеле. Видимо, она была красива, потому что пришлась по вкусу одному богатому клиенту. «После моего рождения мы жили в негритянском гетто, так как единственным человеком, который счастливо отнесся к моей матери, была негритянка, работавшая в том же отеле. Мне было шесть лет, когда умерла моя мать, и тетя Роза, так звали эту женщину, воспитала меня как собственную дочь. Она работала, чтобы одеть меня, чтобы накормить, оплатить учебу в школе. А потом посадила на автобус до Нью-Йорка и дала с собой 50 долларов, все свои сбережения. Я уверен, что это вернуло ей деньги». Вначале я посылала ей по 50 долларов в неделю, но всей моей жизни не хватит, чтобы вознаградить ее за любовь ко мне. Полтора года назад у тети Розы случился инсульт. Я поехал во Флориду и положил ее в больницу. Это было нелегко, но мне попался симпатичный врач, который помог добиться для нее отдельной палаты. И ты по-прежнему регулярно вещаешь ее каждую неделю? Аманда покачала головой. Это слишком мучительно. Она даже не узнает меня. Я навещаю ее раз в месяц, в первый день Нового года. Джерри, я с детства слишком хорошо знаю, что такое деньги. Деньги позволили моему отцу возвратиться к себе и жить, не зная обо мне. Их нехватка помешала моей матери бороться и защищать меня. И единственное, что может продлить жизнь тети Розе, это деньги. Я не могу рисковать, Джерри. Мне нужно обеспечить себе тылы. Но я имею право попытаться добиться единственного мужчины в мире, которого люблю. Пока у меня остается хоть один шанс с Робином, я не могу выйти замуж за кристи Джерри приготовил два скотча и протянул стакан Аманде. «Аманда, этим летом мы хотим снять рекламные ролики с твоим участием, и я приказываю тебе остаться в городе». Он легонько стукнул своим стаканом о ее. «Можешь рассчитывать на меня. Выпьем за долгое прекрасное лето. Мы хорошо проведем время». Аманда неуверенно улыбнулась. «Надеюсь, потому что осенью мне придется принять решение». Лето подходило к концу. Все дни и ночи Аманда проводила с Робином. Они ездили на выходные к Хэмбанам, гуляли по маленьким улочкам в Гринвиче, часами сидели в кафе на Корнелия-стрит. Наступил октябрь и начался новый рабочий сезон. Кристи торопил Аманду назначить день свадьбы, а Робин снова улетел в одно из своих путешествий. Все было так, словно лета и не было. Аманда потеряла несколько килограммов, которые набрала летом, когда Робин был с нею. Она чувствовала себя лучше. Аманда не могла ни на что решиться. Она ждала. Как ни странно, дело ускорили заказчики. С 15 января до конца сезона Алвейза решила снимать передачу в Калифорнии. Накануне Рождества Аманда с Джерри сидели в Лансаре. Джерри был не очень-то рад поездки в Калифорнию. Слишком долго нужно было отсутствовать. Оба печально посмотрели вокруг, на новогоднюю елку, искусственный снег и ветки астралиста, приклеенные к зеркалу. И взгляды встретились, и Аманда подняла свой бокал. Чуть помедлив она произнесла «С Новым годом, Джерри!» «У тебя усталый вид, Аманда». «Да, усталый. И измученный». Он взял ее за руку. «Послушай, милая, ты не можешь и дальше продолжать свою игру. Поставь в Новый год перед Робином вопрос бром «Почему в Новый год? Да и увижу его?» Крис приглашен на прием к Остинам. «Да, он только об этом и говорит. Можно подумать, что его пригласили на официальную презентацию в дворец». «В некотором смысле так оно и есть. Юдив Остин?» Редко приглашает сотрудников IBC к себе. В этом году она, кажется, делает исключение. Дантон Миллер очень удивился, узнав, что Робин в числе приглашенных. Я слышал, Робин вернется 31 декабря. Не волнуйся, он будет у Остинов. Он не посмеет пренебречь приглашениями ЮДИФ. «Но что я должна буду сделать?» – спросила Аманта. подойти к нему и сказать «сейчас или никогда, Робин». Да, приблизительно так. Я не могу, Джерри. Я не пойду на этот прием». «Почему?» «Разве Крис тебя не пригласил?» «Конечно пригласил, но 1 января всегда посвящаю тете Розе. Я ничего не говорила о ней Крису. Скажи ему, что у меня мигрень. Послушай, Аманда, пойди на этот прием, поставь вопрос перед Робином и пусть он тебе прямо ответит, да или нет. Если нет, ты вычеркнешь его из своей жизни. Два года ожидания это вполне достаточно даже для Робина. А на следующий день ты навестишь тетю». Аманда подумала и кивнула. Хорошо, я сделаю так, как ты говоришь. Она скрестила пальцы. Выпьем за Новый год, Джерри, или я проиграю, или вырву у него признание.